Глава 1169 Командир шагнул к Хаджару, но тот спокойно поднял дрожащую ладонь. Не от страха, а просто ему было тяжело удерживать ее на весу. «Не утруждайтесь, достопочтенный!» Опираясь на трость, Хаджар поднялся из-за стола. Ладонью во тьме он нашарил его край и на ощупь направился к выходу. Двое стражников шагнули в его сторону, но на этот раз руку поднял уже их командир. Его доспехи звенели чуть глуше, чем у остальных, были тяжелее и массивнее. За Хаджаром отправили не просто рядовых стражников, а дворцовую элиту. От них веяло силой соразмерной той, которой обладал командир охраны каравана. «Надо же!» И ведь Хаджар какое-то время действительно полагал, что город демонов в страшной впадине — ничто иное, как пристанище для беженцев. Но вряд ли элитные войска демонов покинули свои территории ради служения простому лорду. Это было попросту невозможно. «Я уважаю тебя, старик», — произнес командир. «Может, если бы ты был моложе на несколько сотен веков, мы бы скрестили оружие в достойной схватке. Вечность, свидетель, мое сердце скорбит о том, как я вынужден обходиться с тобой, старый воин». Хаджар никак на это не ответил. Он впереди, командир стражи следом, а его подчиненные позади. Такой колонной они вышли на улицу. Запахи, ветер, гулкое эхо. Все это сразу обволокло чувство Хаджара увесистой пеленой. Если сравнивать со слухом, его, пребывавшего до этого в тишине, оглушило канонадой. Если со зрением, то сродни тому, как из тьмы выйти на яркий полуденный свет. «Достопочтенный хатгир закричал кто-то из толпы. Будто живой организм она шуршала, топтала, Источала смесь запахов, и все это сливалось в особую симфонию. «Куда вы его ведете? Он не сделал ничего плохого. Достопочтенный Хадгир спас моих детей и моего отца. Он нам всем здесь помогает, не прося ничего взамен. Где вы были, когда мы начали голодать? Немедленно отпустите его. Что вы делаете? У вас нет чести». Подобные крики звучали со всей улицы, и чем больше их было, тем громче они становились, тем больше народа их слышала и сворачивала с проспекта на улицу, чтобы влиться в грохочущий вал нарастающей волны недовольства. Хаджар, пребывая во тьме, представлял себя идущим по сухому хворосту. Каждый его шаг вызывал растущую в геометрической прогрессии череду треска. Но самое главное заключалось в ином. Было достаточно всего одной искры, чтобы хворост вспыхнул пожаром. До скрипящих рессор телеги, от которой пахло мокрой сталью, видимо, на каменоломне его повезут в клетке, оставалось всего несколько метров, когда Хаджар замедлил шаг. Идущий позади командир стражи был слишком поглощен тем, чтобы сдерживать толпу барьером своей воли, так что для него старик впереди оставался лишь раздражающим фактором, испортившим погожий денек, и не более того. Он столкнулся с ним на полушаге, и Хаджар, выронив трость, полетел на камни мостовой. Было больно, простая физическая боль. Не эфемерная от чьих-то техник разума, не душевная, а простая, физическая. Он уже почти и забыл, какова она на вкус. Будто твердый кусок сыра, застрявший между зубов, тупая и не пропадающая. «Что ты наделал? Они убьют достопочтенного Хадгира!» «Что? Стражники подняли на него руку?» хворост начал дымиться, но все еще не вспыхивал стоять процедил командир своим людям подчиненным оружие не использовать ноги копыта лапы когти все это сливалось в поток шорохов окружавших хаджара, сжимая свое кольцо все крепче и крепче Л проклятье демоны окружали телегу со всех сторон они не годовали Что-то кричали в сторону стражников, сжимали кулаки, но пожар так и не вспыхивал. Хаджар почувствовал где-то рядом запах молодого дерева. На нем еще остались следы дешевой стали. Следом ветер принес запах молока и чего-то сдобного. Так пахли дети. Пока командир пытался поднять Хаджара на ноги, а остальные стражники держали оборону, никто не заметил сформировавшегося между пальцами старика маленького лезвия из ветра никто не обратил внимания как оно пролетело между несколькими демонами а затем все стихло как хворост перед тем как заняться пламенем смолкает в своем треске так же и толпа затихла перед тем как прошептал отец держащий на руках ребенка они убили дугодуга «Убили моего сына!» «Я же сказал стоять!» — гаркнул командир. «Это не я! И не я! Никто из нас!» Хаджара вздернули на ноги. Судя по тому, как запахло вблизи, командир попытался заглянуть ему в глаза, но не получилось. «Ты, старик! Они убили моего ребенка!» — взревел потерявший сына демон. Кто первым из толпы схватил камень или палку, уже не важно. Хаджар никогда не собирался вставать впереди колонны бунтующих демонов или помогать им строить баррикады. Он должен был лишь высушить землю под их ногами, а затем бросить туда искру. Даже если этой искрой стала жизнь ни в чем не повинного демоненка, который однажды стал бы охотиться на людей. Может, этим Хаджар оправдывал себя. «Без крови!» — надрывался командир. «Только без крови!» Звуки и запахи смешались в единой круговерти отрывистых образов, которые Хаджар порождал в своем воображении. Как кто-то бросил камень в стражника, другой попытался дотянуться дубинкой. Те беженцы, что когда-то были воинами, обнажили оружие. Последние века лишь для вида, покоящиеся у них на поясах. Командир буквально закинул Хаджара в клетку, а металл оказался именно ей. Уж слишком красноречиво ребра Хаджара ударились остальные прутья. Кажется, несколько даже хрустнуло. «Гони!» — крикнул он погонщику, и тот пришпорил каких-то тварей. От них пахло не лошадьми, а летучими мышами. Телегу дернуло, ветер хлестнул по лицу, а одежда начала тянуть куда-то назад и вниз. Его вовсе не повезли на каменоломни, а полетели. Хлопки кожистых крыльев и амплитуда покачивания телеги были этому самыми честными свидетелями. Что же до стражников и толпы, то на улицах вскипало сражение. Одни демоны бросались на других с камнями, палками, вилами и немногочисленным оружием, а остальные пытались сдержать их пыл, не применяя открытой силы. Но, как всегда бывает в таких ситуациях, кто-то из молодых стражников не сдержался. Его палаш сверкнул хищной вспышкой, и зеленая кровь потекла по брусчатке. Послышались крики, вспышки энергии всколыхнули спокойную гладь реки Мира, и вслед за первой кровавой змейкой побежала вторая, а за ней третья, пятая, десятая, пока они не слились вместе в единый поток, рванувший на проспект и оттуда уже по всему внешнему району. Хаджар облокотился на холодные прутья, ветер бил ему в спину. Они летели куда-то на север. Там, внизу, в городе демонов, одновременно с гибелью десятков бедняков и ранением одного из стражников, постепенно начинался голодный бунт. У Хаджара же оставалась последняя задача — дожить до его финального аккорда.